Глава 17. Месяц спустя. «Айдар, досядь да же ты, наконец!» — скомандовала я, не выдержав постоянного мельтешения перед глазами. Да, наверное, в сложившейся ситуации мне не следовало повышать голос, и вообще стоило бы вести себя гораздо мягче. Только вот я устала, перенервничала и тоже боялась. Одно дело испытывать страх за себя, но совсем другое — за кого-то близкого. Точнее, близких. Сейчас на кону стояли две жизни, а может, даже три. Брат ничего не ответил, лишь остановился и невидяще посмотрел на меня, а потом послушно сел. Но уже через секунду вновь вскочил и бросился к окну, у которого и замер, устремив взгляд на небольшой парк. Вряд ли он что-то видел, так сильно нервничал. Тишина в большой гостиной родового замка «Алтрон» стояла гробовая. Даже слуги старались двигаться бесшумно и незаметно, усиливая и без того гнетущее впечатление. Казалось, весь мир замер в ожидании чуда или страшного горя. С начала преждевременных родов минули почти сутки, и мы все сходили с ума от тревоги. За это время мне удалось вздремнуть всего пару часов, а о Байдаре же и говорить нечего. Последние пару недель он почти не спал, Сначала решал вопросы с герцогством, а сейчас... Все вокруг понимали, что роды начались слишком рано, и это могло плохо отразиться не только на ребенке, но и на Мэрилин. «Всё будет хорошо», — прошептала я, сминая в руках несчастный платок. Дернувшись от звука моего голоса, Айдар провел дрожащей ладонью по затылку и едва слышно проговорил. «Я не должен был привозить ее сюда. Зря ты так». «Твоей вины в этом нет». «Есть. Это моя вина, а ничья чья больше». Мэрилин следовала рожать в привычной обстановке в окружении родных и близких, при помощи духов, которым столько лет служила. Не отрывая глаз от картины за окном, глухо произнес Айдар. «Они здесь, в чужой недружелюбной стране». «Мэрилин — новая герцогиня Алтран, возразила я с досадой, отшвыривая платок. «А ваш ребенок будущий наследник», Он должен родиться в этих стенах, как и мы когда-то». «Ничего бы не случилось, если бы ребенок родился у диких». Обернувшись, воскликнул старший брат. «Все эти законы и правила. Кому они нужны? А если... не смей даже думать об этом?» Скачав на ноги, подбежала Кайдару, крепко обняла и прижалась к нему в попытке хоть немного поддержать. «Всё будет хорошо. И с Мэрилин, и с вашим малышом. Надо лишь подождать». «Роды — это всегда сложно!» Стараясь утешить, я принялась осторожно поглаживать брата по закаменевшей спине. «Прошли уже почти сутки. Так не должно быть!» Уткнувшись мне в шею, прохрипел Айдар, и его сильное тело затряслось от мелкой дрожи. Это на собраниях при посторонних он был грозным герцогом, великим воином и хладнокровным повелителем, который одним словом решал чужие судьбы. Здесь и сейчас, прямо передо мной, стоял обычный мужчина, мой брат, который очень нуждался в поддержке. «Ты уже вторые сутки без сна и отдыха», — прошептала я, продолжая поглаживать его по спине. «Так нельзя. Может, полежишь? Я подешури здесь, и как только все закончится, сразу тебе сообщу». «Нет». Другого ответа я и не ждала, но упорно продолжала его уговаривать. Это были сложные дни, Айдар. Тебе надо отдохнуть. Я не смогу, Эда. Не получится. И как можно спать, когда Мэри... Ей так больно сейчас. Если с ней или с ребенком что-то случится... Не думай об этом. Тут же оборвала я, прижимаясь еще сильнее. Я себе этого не прощу. Никогда не прощу. Айдар, всё будет хорошо. Я сглотнула застрявший в горле ком и поморгала, прогоняя навернувшиеся слезы. Мерлин сильная, она справится. Мы совсем справимся вместе. Обещаю тебе». Нам нелегко дались эти дни. После сообщения о захвате власти пришлось спешно собираться и отправляться в путь. Я хорошо помнила, какими взглядами провожали меня ребята из группы. Все до единого считали меня предательницей, которая, получив долгожданную свободу, бросила Рейнера. Я и сама себя так чувствовала. Однако остаться не могла. Пусть сердце разрывалось на части и обливалось кровью, но Айдару требовалась моя помощь. А Рейнер. Они ведь не знали, чем закончилась наша последняя встреча. Даже представить себе не могли, что он охладел ко мне, что его любовь безвозвратно канула в прошлое а я оказалась трусихой. Иначе чем объяснить мой побег и нежелание поговорить с Рейнером откровенно? Только страхом. Боясь услышать правду, я попросту сбежала. Сначала на специальных повозках мы добрались до крепость Града, откуда на дирижабли отправились дальше. «Мы еще не пересекли границы алтрана, когда было совершено первое покушение, в результате которого серьезно ранило двух сопровождающих или лишь чудом не задело нас. Дядя тщательно подготовился к нашему приезду, внушил всем, что мы злобные самозванцы, желающие захватить власть, и до последнего отказывался узнавать нас». Слава богам, в герцогстве остались преданные отцу люди, все высшие армейские чины заняли нашу сторону, и именно благодаря этому смену власти удалось провести быстро и с минимальными потерями. По всему Алтрону вспыхивали бунты, люди устраивали погромы, сжигали дома друг друга, разрушали лавки. После пяти лет правления Хогера народ устал и озлобился, жители хотели перемены, пользовались любой возможностью — Даже сейчас, после ареста дяди и все верхушки оппозиции, ситуация не стабилизировалась. Сообщения о новых протестах в разных уголках страны приходили по нескольку раз в день. Оставалось надеяться, что новость о возвращении исчезнувших прях поможет успокоить людей. 215 молодых и сильных магов томились в подвалах замка, выполняя работу Хоггера. Некоторые в заточении провели почти пять лет. И это было лишь вершиной айсберга, Нам предстояло разобраться еще с массой проблем. Я все эти дни тоже не отсиживалась в сторонке, принимала жалобщиков, изучала различные прошения, выезжала в город на встречи с жителями, чтобы народ видел, что это я, а не сумасшедшая герцогиня, о которой рассказывал мой бывший муж. Мы с братом старались продемонстрировать подданным, что истинные герцоги другие и намерены изменить их жизнь». От воспоминания о единственной встрече с дядей кожа до сих пор покрывалась мурашками. Даже не думала, что он до такой степени меня ненавидит, а ведь я его любила. Встречу же с кузиной мне не удалось бы забыть, даже если бы захотела. Так сильно нынешняя Мелани отличалась от цветущей и радостной девушки, которую я помнила. Теперь ее ставшую дряблой и синюшной кожу Изрезали глубокие морщины и покрывали пигментные пятна. Над выцвевшими и глубоко запавшими глазами нависали набрякшие веки. Редкие седые волосы торчали в разные стороны, а сгорбленная фигура оказалась высохшей. И пока я, ошарашенная ее внешним видом, стояла и хлопала глазами, не в силах подобрать слова, не заговорила первой. Она меня-то сразу узнала. Явилась! прокаркала она, кутаясь в пуховый платок. В комнате, где ее поселили, жарко топили, но она все равно мерзла. «Здравствуй, Мелани». «Радуешься? Празднуешь победу?» «Нет». «И правильно, потому что ты не выиграла. Не смогла победить меня». Я молчала, все еще не в силах поверить, что старуха передо мной — это кузина, бывшая практически одного возраста со мной. «Ты... ты отняла у меня все. Верона, корону, власть, жизнь и магию. Ты превратила меня в эту жалкую развалину. Но я все равно выиграла», — заявила Мелани, сверкнув торжествующим взглядом. «В чем ты выиграла?» Поддержала я, прекрасно понимая, что сейчас она нуждалась в том, чтобы почувствовать себя победительницей. И это было то немногое, что я могла дать кузине. Верон все равно любил только меня. Я очень сомневаюсь, что это чудовище вообще кого-то любило, кроме себя. А Мелани... Она продолжала сходить по нему с ума даже сейчас, после того, что он с ней сделал. Это была не любовь, а самая настоящая болезнь. На тебе он женился лишь из-за титула. Ты права. Он любил только тебя. Ты победила, Мелани. Кузина улыбнулась, и таким счастьем светилась эта жуткая, беззубая улыбка, что мне с трудом удалось держать слезы. Мне очень жаль. Помимо воли вырвалась у меня. Ты все равно не будешь счастлива. А я? Я совсем скоро встречусь со своим Вероном, и ты больше нам не помешаешь. Конечно, он твой. И всегда им был. Да, всегда был и будет, пробормотала она, закрывая глаза и радостно, словно маленький ребенок улыбнулась. Прощай, Мелани, прошептала я. И тут же попятилась к выходу, стремясь бежать как можно быстрее, чтобы не видеть ее, чтобы не представлять на месте кузины себя. Ведь похожее будущее ждало и меня, я тоже могла стать восторженной, влюбленной и сумасшедшей а еще полностью уничтоженной. С тех пор прошло две недели. Казалось, жизнь начала постепенно налаживаться. Нам удалось поймать дядю, найти и отправить в тюрьму зачинщиков восстания, освободить прях и деда. Его больного и исхудавшего, но не сломленного, мы обнаружили в тех же самых подвалах. Сейчас он находился под наблюдением лекарей, которые утверждали, что опасность миновала. А вот Стефана отыскать не удалось. Но Айдар обещал не прекращать поиски, пока не выяснит его судьбу, и я верила брату. Внезапно распахнулась дверь, а затем послышались легкие шаги, заставив нас оторваться друг от друга. Вошедшая оказалась одна из служанок, совсем молоденькая, испуганная, с огромными глазами. — Светлейший и всемогущий государь и ваша светлость! — обратилась она нерешительно, застыв недалеко от входа. — Что? — просипел Айдар, отстраняясь от меня. Девчонка испугалась еще сильнее. «Там вас просят». Брата как ветром сдуло, только стоял рядом, а следующую секунду пронесся мимо, едва не сбив служанку, которая так не кстати встала на пути. «Что там?» — взволнованно спросила я, до да боли сжимая кулаки. «Как герцогиня?» «Хорошо», — улыбнулась она. «Все закончилось». А ребенок? Девочка? С ней тоже все в порядке. Слава богам, что все закончилось благополучно. Выдохнула я медленно, опускаясь на диван и спрятала лицо в ладонях. Теперь все точно будет хорошо. Мы вернулись домой, заняли подобающее роду положение. Мэрлин родила девочку, а я. Мое будущее меня не заботило. Посидев пару минут, я вскочила и поспешила к деду. Хотелось сообщить ему новость до того, как об этом объявят официально. 15 магических выстрелов. Родился бы мальчик, их прозвенело бы 30. Впрочем, какая разница, лишь бы малышка и родители были здоровы. А мне еще требовалось решить вопрос с праздничной ярмаркой, которая планировалась на главной улице организовать концерт с магическим шоу и раздачу подарков детишкам. Рождение представителя нового поколения великих магов из Алтрона должно пройти с необходимым размахом, и я собиралась позаботиться об этом. Дедушка, воскликнула я, появляясь на пороге его покоев, Мерлин, наконец, родила. Кого? Девочку, улыбнулась я, подходя к нему и присаживаясь на краешек постели. С ними обоими все в порядке. Вот хорошо. Улыбнулся дед, устраиваясь поудобнее. А ты сама как? Очень рада, что встала тетей. Я не об этом это. Дедушка бережно накрыл мою руку ладонью. Бегаешь, крутишься, как белка в колесе. Не сидишь на месте. Он всегда знал меня лучше всех. Даже лучше родителей. Именно поэтому первым обратил внимание на мои чувства к Хогеру. Именно он догадался, что они насквозь фальшивые. И именно он вытащил меня из лап мужа, пожертвовав собой. «Конечно, очень много дел. Надо столько всего успеть, нет времени отдыхать. А может, дело в другом?» Дедушка проницательно взглянул на меня. «Ты ведь так ему и не написала?» Я поспешно отвела глаза. «Нет, от него тоже нет писем. Все кончено, дедушка. Я смирилась, и тебе стоит». Боги вернули мне свободу, но забрали любовь. «Такую любовь забрать невозможно», — я лишь усмехнулась. «Оказывается, все возможно». «Не узнаю тебя, Эда. Ты же всегда была сильной и смелой, не страшилась трудностей. Что сейчас случилось? У вас была такая любовь?» «Вот именно, была. Сейчас ее нет. Боги дали, они же и забрали». Ты не можешь знать этого наверняка. Ты же не спрашивала. Продолжал настаивать дед. Нет. Почему? Боюсь. Со вздохом призналась я. Деду можно было, он поймет. Боюсь услышать правду, что все кончилось. Я грустно улыбнулась. А так проще. Кажется, будто я сама все решила, и есть крохотная надежда на шанс для нас. Этим я и живу. «Нельзя так это. Получается, что ты сбежала, а вдруг он тоже думает, что ты не любишь его и не знает правды? Нет, ничего хуже неведения. Напиши своему Рейнеру. Задай вопрос. Поведай о своих чувствах. Не могу. Пока не могу еще. Слишком больно». И я продолжала жить каждый день по горло, загружая себя делами, чтобы не оставалось времени подумать, проанализировать — раствориться в боли, которая жирала меня изнутри. Специально загоняла себя так, чтобы вечером вернуться в покое, упасть на кровать и сразу уснуть. Жаль, что сны контролировать не получалось. Рейнер снился мне каждую ночь. Он приходил ко мне и смотрел, не произносил ни слова, не позволял себе обвинений или насмешек, просто не сводил с меня тяжелого, вопрошающего взгляда. Этот взгляд сводил меня с ума и заставлял посреди ночи просыпаться от нехватки воздуха. Он словно винил меня в побеге. «Но это же не так!» «Это неправда!» — убеждала я себя. Мою крохотную племянницу назвали Ирая. Она была очаровательной, милой и невероятно красивой, самым восхитительным младенцем из всех, которых я когда-либо видела. «А как вкусно она пахла!» Ее рождение хоть немного, но вытащило меня из затяжной депрессии. Маленькая Ирая стала словно олицетворением начала новой жизни и будущего, обязательно светлого и счастливого. С разрешением Мэрлин праздник в честь дня рождения племянницы и ярмаркой, которые состоялись в ближайшей выходной, занималась я, горя желанием провести все на высшем уровне. Я приложила к их подготовке массу усилий, и, кажется, у меня получилось. Конечно, стражи порядка пришлось расставить буквально на каждом углу, а также усилить проверки на всех входах и выходах с площади. Но народ веселился и танцевал. Новости о возвращении пропавших прях уже разнеслись по всему герцогству, добавив нам популярности. Восстания вспыхивали все реже, сокращалось и количество Погромов.